Глава девятая. То обстоятельство, что дурдом находился на территории, контролируемой нашей тактической группировкой, некоторым образом облегчало мою задачу. Однако оно же чуть было не внесло сумятицу в стройный план поисков и едва не подвигло меня на безрассудство. Пока нашу машину шмонали пацаны из сводного полка милиции, в зоне ответственности которого располагался дурдом, я нервно прохаживался по обочине шоссе и безотрывно глядел на ворота психбольницы, находящиеся на удалении 400 метров от КПП заставы. Но в этот раз процедура кропотливого досмотра меня здорово разнервировала. Страшно хотелось броситься к старшему досмотровой группе и зарать. Да свой я, пацаны! «Там моя жена! Ну что же вы?» Поскрипев зубами, я с большим трудом сдержался и бросаться в объятия хмурых сосредоточенных бойцов не стал. Во-первых, мою несдержанность могут превратно истолковать ребятишки из группы прикрытия, которые в процессе досмотра держат пассажиров на мушке. Так, на всякий случай. Во-вторых, без представителей правоохранительных органов и местной администрации наши все равно не имеют права производить проверку лечебного учреждения. Это идиотское правило, но оно жестко выполняется, поскольку тот, кто попытается куда-либо вторгнуться в частном порядке, рискует заполучить обвинение в мародерстве. Такие прецеденты уже имели место. Вот потому-то и гуляют духи, как им заблагорассудится, на подконтрольной федералом территории, шмыгая меж заставами. И так по всей группировке. Стоит себе застава, обеспечивает проводку колонн по военно-полевой дороге и контроль на трассе, рядышком, совсем неподалеку, село или учреждение, в котором духи могут средь бела дня заявиться по любой другой дороге, которая никем не контролируется. Есть мнение, что такой бардак кому-то на руку, и потому никто не меняет положение дел, несмотря на то, что от этой неразберихи гибнут люди. А некоторые села, ну, например, такие как Хамашки, приходится по нескольку раз брать с большими потугами. Собрались с силами, выбили духов, отошли и сели в двух километрах на заставе. Контролируем. А духи перекурили и тем же вечером опять пришли в село. В нем-то никого нет. Каждый штурм населенного пункта — это куча трупов и коллег, как с той, так и с другой стороны. Короче, беспредел. Так вот, быстренько проанализировав ситуацию, я подавил эмоции, решив не форсировать события. Но, конечно, можно было бы заявить начальнику заставы, что я такой-то и потребовать произвести осмотр дурдома. Очень скоро из центра подтвердили бы информацию по поводу моей персоны, и сюда прикатили бы представители Хакановской администрации, а из Грозного прислали бы парочку местных ментов и всем гуртом поперлись бы осматривать психушку. Это решило бы все проблемы при условии, что моя жена находится там. А если ее там нет? Такой вариант тоже нельзя исключать, мало ли что. Так вот, если ее там нет, тогда мой чеченский вояж можно считать успешно завершившимся. Нарисовавшись единожды, Забраться обратно под удобную и во всех отношениях крышу британского журналиста мне не удастся никоим образом. В дурдом нас пустили, довольно безболезненно и весьма приняли радушно. Но перед этим тет довольно долго пытался через меня внушить дородному главврачу Али, заросшему до самых глаз бородой, что мы международные журналисты поэтому он просто обязан принять нас со всем радушием и кавказским гостеприимством. В ответ Али резонно возражал, что, дескать, еды у него нет, война, мест тоже нет и вообще не положено нормальных психом пускать. Закончилось ей препирательство тем, что я, махнув рукой на щепетильность Теда, вручил Али сто баксов. Заведующий тут же расплылся в улыбке и пообещал все организовать на высшем уровне. Британцу мой жест не понравился, и я долго влиял на него. Если бы понадобилось, так я бы и до гола разделся, лишь бы нас тут приютили. Англичанин надулся и некоторое время пыхтел. а как же, его маститого журналиста и литератора с европейским именем Заштатный врач не пожелал пустить в какой-то пшивый дурдом на пятьдесят коек. — Это тебя в первом селе разбаловали, — сказал я коллеге. — Не думай, что если ты британец, так здесь тебя будут в задницу везде целовать. — За все надо платить. — Скажи спасибо, что вообще еще самостоятельно перемещаешься, а не сидишь. В каком-нибудь вонючем подвале И не ожидаешь, когда за тебя Внесут выкуп. Так, вскользь пошутил я, Пытаясь смягчить Теда. После вручения Стабакса в главврачу В дурдоме моментально Образовалась отдельная палата С высокими сводчатыми потолками Да бельем На широких пружинных матрасах И душ неподалеку. Все, как в лучших домах. Подавив острое желание прямо сходу броситься переворачивать в вердном все подряд в поисках Светланы, я на автопилоте принял душ, побрился и проследовал в кабинет заведующего клиникой, где для нас накрыли обед. Убей меня, Бог, если я помню, что тогда было на обед. В процессе работы челюстей я изо всех сил старался иметь непринужденный вид и ничем не выдать своего волнения. Главврач Али, который удостоил нас чести присутствовать за столом, похоже, меня не вспомнил. Имидж он здорово влияет на обличье. Переоденьте парня в цивильный костюм, побрейте его, легкий акцент, и вот вам уже не придет в голову идентифицировать этот облик с пропыленным мужиком усталого вида, Потрепанном отрепанном комке и с волчьим взором на обветренном лице. Да, как ни странно, с хитро задым Али я также ранее встречался. Весьма мимолетно, но тем не менее. В мае прошлого года мы гонялись по здешним овсяным полям за чеченским сапером, который покостил на маршруте движение наших колонн и преследуемый в конечном итоге вывел меня на Али. Накануне в промежутке между заставами подорвалась одна машина, и наши инженеры, расчищая колонный путь, наряду с тремя настоящими ТЭМ, обнаружили 38 консервных банок, к крышкам которых был привязан телеграфный провод. Банки были установлены по всем правилам саперного искусства, как противотанковые мины. Добросовестный инженерный начальник так и не сумел допереть, что же сие означает, и по простоте душевной доложил по команде все как есть. Наше начальство похихикало немного, но распорядилось. «А ну, Карлы, поймайте этого идиота!» Мы вычислили его уже на следующее утро и очень долго гонялись за ним на БРДМке по овсяным полям. Он, сволота, клал прибор на очереди, которые ложились в притирочку с обеих сторон, и как горный косел, скакал по балкам, вскрикивая и махая руками. В конечном итоге мы его все же отловили, и на первый же обычный в такой ситуации вопрос идиот напыщенно заявил. — Я боец Ичкерского сопротивления. «Я сапер-профессионал, устанавливаю мины на колонных путях федеральных войск. Смерть российским оккупантам!» И заорал дурным голосом. «Аллах Акбар! Гуаллах Акбар!» Мои пацаны, естественно, слегка его помяли, после чего чеченец орать прекратил, попросил закурить и доложил, что в дурдоме у него перевалочная база а командир их отряда — доктор Али. Ну что ж, тут все было ясно. Соблюдать положенную в случаях с поимкой духов процедуру было бы по меньшей мере глупо.